сказал, что у неё начало лёгочного процесс. Боже. Да. Какая частота это после наших-то улиц. Она знает? Мы не сказали, но кажется, она догадывается. Бедная Глаш. Она очень убита. А князю, разумеется, ничего не слышно. Ничего. И о папе тоже ничего. Ну да, так и должно быть, это в порядке вещей. Не слышно, значит, всё хорошо. Вот это экипаж, сказала Муся насильчику и вынула из сумочки несколько монет. У меня есть мелочь. Я разменял в терёоках, только ещё не разбираю их денег. Хорошо, хорошо, садись. Ну а Григорий Иванч, что? Вот вам, спасибо. Насильщик снял фуражку и поклонился. Коляска на резиновых шинах тронулась. Что за великолепие? Это экипаж гостиниц? Григорий Иванович, тут да такой же, как был. Все так просили тебе кланяться, точнее не кланяться, а поцеловать. Так и исполняешь же поручение, глупый, а не опять заключили в объятия друг друга. Ты знаешь, сказала Муся слегка изменившимся голосом. Вдруг Витя от неё отшатнулся. Мистер Клервиль тоже живёт в этой гостинице? Да где же ему жить, какой-то смешной, сказала Муся и засмеялась. Её смущённый смех сразу всё сказал Вите. Как он не привычал себя к этой мысли, она его поразила. Повенчались И это уже было, подумал он, вглядываясь в Мусиус с внезапной острой тоской и с жадным любопытством. Через полчаса, выкупавшись в ванне, где простым поворотом крана можно было получить горячую воду, переодевшись в свой второй костюм, который был немного лучше дорогого, Витя спустился вниз по покрытой ковром лестнице в сверкающий чистотой вестибюль гостиницы. Он всё не мог прийти в себя. Швейцар почтительно сказал ему: "Good evening, sir". Но и этот "sir" не доставил Вите полного удовлетворения. "Good evening, sir", "Добрый вечер, сэр". "Готов? Иди сюда". "Я здесь в читальной", негромко окликнула его из-за колонн Муся. На ней было другое платье. которого Витя не знал. Она сидела в мягком кресле, держа перед собой на коленях чёрную папку с иллюстрированным журналом. Совсем другая английская дама. Тоскливо подумал он. Витя неловко подошёл, вступая по мягкому ковру, и смущённо остановился перед Муси. Муся не читала, она занималась самоанализом. это выражение она прежде всегда произносила с подчёркнутой насмешкой теперь самоанализом занималась новая опытная рассудительная муся думала она о своих делах о будущем больше чем о прошлом муся вырабатывала конституцию своей супружеской жизни да я страстно безумно люблю его искренне говорила себе она Всего лишь 10 дней тому назад, когда она оплача расставалась с Петербургом, с друзьями, с тем, что в кружке называлось шутливой первой главой её биографии, Муся казалось, что она почти ненавидит Клервиля. Как никак он разлучал её со всем этим. Потом было другое, то, в чём ещё не могла разобраться и новая рассудительная Муся. Из этого теперь ясно выделилось одно: Да, страстно безумно люблю его. Люблю ещё гораздо больше, чем полтора года тому назад, когда он был только сказочной мечтой. Ревнива ли я, спрашивала себя Муся. Этого она и сама не знала. Обычно говорила друзьям, что нет ничего глупее ревности. Вот уж мне было бы совершенно всё равно. Однако Муся и сама не очень этому верила. Да, могут быть неожиданности. Во всяком случае, ему никогда и вида не надо подавать. Это было очень важным пунктом конституции. Вообще, он должен думать, что он совершенно свободен. И в мелочах, Боже упаси, в чём-либо его стеснять. Пусть уходит, когда хочет, приходит, когда хочет.